27 июня 1996 года, Вест-Дрейтон, Великобритания. Они встретились в районе Вест-Дрейтон, что на западе столицы Великобритании, Лондона, в небольшой придорожной забегаловке, где гость столицы может посидеть, съесть знаменитый британский пудинг и выпить чашку кофе или кружку Эля. Название у этого заведения было странное, как и у многих других британских общественных заведений. Гейтс. Врата. Хозяин встречи углядел в этом некий символизм. Причин, почему среди множества вариантов избрано было именно это место встречи, множество, первое и самое главное, совсем рядом была кольцевая дорога, опоясывающая Лондон, М-25, с очень интенсивным движением, Перекрыть ее полицейскими силами, если возникнет такая необходимость, практически невозможно. А вот затеряться в транспортном потоке запросто. Вторая. Совсем рядом главные воздушные ворота Великобритании и Лондона, международный аэропорт Хитроу. Этот аэропорт, пропускающий в год до сотни миллионов пассажиров, настолько оживленный без толков, что на его гигантской территории можно спрятаться не только одному человеку. Там мог спрятаться целый полк. Третья причина. Гость должен был прилететь сюда с востока, и по территории Великобритании перемещаться он хотел как можно меньше. В окрестностях аэропорта в качестве места встречи его вполне устраивали. Ну и последнее. Гость родился всего в нескольких километрах отсюда, И знал эти места, как свои пять пальцев, более того, скучал по ним. Поэтому встречу назначили ровно на полдень во вратах. Хозяин встречи прибыл первым. На сей раз он избрал личину водителя разъездного фургона. Недовольное лицо, измазанные в машинном масле руки, джинсы, свитер и рабочий халат, тоже заляпанный пятнами поверх. Какая-то свернутая толстая газета под мышкой. Старый носатый фургончик BMC с эмблемой дешевой службы доставки, который на ходу откашливался дымом и завывал издошенной коробкой передач. Монах вошел в заведение, недовольно гляделся, заказал ленч работяги и отправился его поглощать на угловой, самый дальний от входа стол. Несмотря на весь оперативный опыт монаха, он так и не заметил, когда появился бухгалтер. Тот словно вырос из пола. Только что его не было, и вот он стоит перед тобой, загорелый, чуть постаревший. Но это, безусловно, был он, бухгалтер. Дешевый серый плащ, очки в роговой оправе. «Бухгалтер, извините, здесь не занято. Присаживайтесь, нарочито раздраженно, делая вид, что тут, конечно, лишнему человеку не радую, но и отказать нельзя», — сказал монах. «Спасибо». Погодка сегодня не очень. С утра обещали дождь, потом солнце, а вот дождя нет, зато тучи. Посидели, помолчали, поглощал свой ленч. Потом монах тихо, едва шевеля губами, заметил. Ты переигрываешь. В чем? Так же тихо спросил бухгалтер. Загар не вяжется в картину. А его быстро не уберешь. Кроме того, я ведь могу ходить в солярий. — Не вяжется, настойчиво повторил монах. — В солярий ходят те, кто следит за собой, а не простые пожилые счетоводы. Впрочем, ладно, где ты сейчас? Бухгалтер не ответил. Он дожевывал сосиску, и монах понял, что задал лишний вопрос, на который не получит ответ. — Как ты... — Лучше, чем когда бы то ни было. Вы вернулись, сэр? — Нет, я в отставке. — Жаль, — бухгалтер пожевал губами, — если бы вы были на своем посту тогда, когда все это дерьмо заварилось в Беруте, возможно, все бы сейчас шло по-другому. — Возможно. — Ты сейчас не в Британии? — Нет, у нас со службой заключено небольшое соглашение. Они раз и навсегда отказываются от мысли ликвидировать меня. А я отказываюсь от мысли купить себе небольшую лавочку в тихом пригороде Лондона и прожить там остаток своих дней. Монстрам подобным мне не место в тихих пригородах, сэр. Ты по-прежнему в деле? Ну, смотря в каком, сэр. Если меня собираются подставить, как это получилось в Беруте или в Африке, то я пас, а остальное зависит от дела. «Дело хорошее», — заверил монах, незаметно толкая локтем газету в сторону гостя. «И самое главное, работать придется недалеко отсюда. Прочтите, интересно». Бухгалтер неспешно развернул газету, погрузился в чтение. На его лице, как всегда, не отражалось ничего. — Интересно, — пробормотал он, — если хочешь спрятать сухой лист, лучше всего сделать это в лесу осенью. А если хочешь спрятать убийство, лучше всего спрятать его в череде других убийств. — Вот именно, — спокойно подтвердил монах, — так проще всего. — Но его-то зачем? — недоуменно спросил бухгалтер. Они ведь наши союзники, или... Времена изменились, подтвердил монах. А, впрочем, они такими были всегда. Просто мы начали в последнее время забывать кое-какие прописные истины. У Британии нет и не может быть союзников. У нее могут быть только временные тактические альянсы. И лучшее средство профилактики против предательства предать первыми «Там не указана сумма», — напомнил бухгалтер. «Я уже давно, если и работаю, то в качестве привлекаемого специалиста». «Я помню. Назови». Бухгалтер немного подумал, затем карандашом написал цифру с несколькими нулями, повернул газету так, чтобы монах мог ее видеть. «Немного? Нормально». К тому же накладные расходы я включил в сумму. За это в самый раз. Слишком серьезные меры безопасности и деньги сразу, иначе наш разговор на этом и закончится. Где? Начарен кросс, старый вариант. Монах для вида подумал. Собственно говоря, на такую сумму он и рассчитывал. Но сразу соглашаться тоже нельзя. Никакая победа. Не должна доставаться слишком легко, иначе такой победе не будет цены. — Хорошо. Но за такую сумму ты сделаешь одну работу для меня. — Какую? — Нужно навестить одного человека. Террориста. Он скрывается, скорее всего, в Дублине. Опасается возмездия после того, что сделал. И еще. Имена на первой странице подчеркнуто карандашом. Бухгалтер перевернул страницы газеты, прочитал. Интересно, тут пишут, что он отошел от террористической деятельности. Такие, как он, никогда не отходят. Тебе это известно, не хуже меня? Он такой же, как мы. Только играют на другой стороне поля, за другую команду. Поэтому он опасен. Теперь некоторое время помолчал, обдумывая ситуацию бухгалтер. Хорошо, когда? Как можно быстрее. Времени нет. Способ? На твое усмотрение. Не важно, главное, чтобы наверняка. Бухгалтер свернул газету. А если вы я прочитали, сэр, можно? Не возражаю, кивнул монах. Первым ушел бухгалтер, просто вышел в двери или врата и растворился в серой хмаре обычного британского дня. Монах, даев свой лень шаработяги, через десять минут последовал за ним. Основную фазу операции можно было считать начатой, наполовину, потому что нужен был еще один исполнитель, но с тем будет проще, тому достаточно только правильно приказать. Снова оказавшись в аэропорту, бухгалтер взял чистый листок бумаги, выписал подчеркнутые тонко отчиненным карандашом буквы, Буквы сложились в имена. 27 июня 1996 года. Белфаст, Северная Ирландия. К дому я вышел не сразу. Покрутился вокруг, на всякий случай, уже привычка. Без проверки появляются только дураки. Вот он я, э, стреляйте. Дело в том, что у католиков в полиции тоже есть осведомители. Вполне возможна информация о том, что кросс отстранен, разошлась по городу. А раз отстранен, значит оружие отобрали. Конечно, в то, что у меня совсем нет оружия никакого, кроме служебного, никто не поверит. меня дети, в конце концов. Но вот подъехать к дому и попытать счастья вполне могут. Мало ли? Но никаких признаков того, что у дома на меня кто-то устроил засаду, не видно. Район заселенный, пустующих домов, в которых можно спрятаться, нет. Машин подозрительных в этом случае предпочитают небольшие фургончики, коммунальных службы. Там людей из Ира тоже до да черта нету. Больше всего меня убедила фигура миссис Малеруни на крыльце. Старушка очень зорко высматривала все, что происходит на улице, поскольку иных развлечений в ее одинокой старости нет. Даже если чужая кошка на улице появится, она и то заметит. «Доброго дня, миссис Малеруни!» — вежливо поприветствовал ее я, подойдя поближе. «Что нового произошло?» О, много новостей, мистер Кросс!» — откликнулась миссис Малруний, которая была рада вообще возможности с кем-нибудь пообщаться и выложить последние сплетни. Я уж думала, что вы попали в беду. Хотите чаю? Нет, спасибо. А почему вы так подумали? А вчера сюда приезжал человек. Вернее, их было трое. Один оставался в машине, а двое говорили со мной. Машина такая большая, черная, ну, по новой моде, полноприводная. — Понятно, — вздохнул я. — И что они говорили? Один из них молчал, а второй мне нахамил. Ужасный грубиян, хуже молодых. Они поднимались ко мне. Они хотели, но я запретила. Таким хамам нечего делать в моем доме. Они мне даже осмелились угрожать. Но я сказала, что если у них нет ордера от судьи, то они могут убираться ко всем чертям. Такие врубияны. И о чем же они спрашивали? Они спрашивали про вас. Когда вы были в доме последний раз и что делали? С кем уехали? Но я сказала, что спала и ничего не видела. Представляете, они осмелились сказать, что я не люблю Британию. Негодяи. «Вот это не вправду, зря сказали. Миссис Малеруни была вдовой бригадира полка герцога Йоркского, погибшего много лет назад в Индии во время очередного мятежа. Так что и в самом деле попридержали бы язык. Вот, — Вот-вот, правильно вы сказали, негодяи, самые настоящие. — А больше они не появлялись? — Нет, иначе бы я заметила» и вызвала бы полицию, а пусть их проверят. До чего докатилась наша власть, совсем никого не уважают. Я вот я помню, когда мы с Дэном жили в Равалпинге. Я стоически раз в шестой выслушал эту историю, чтобы не обижать старушку. — Хорошо, миссис Малруни. Тогда я, пожалуй, поднимусь наверх. — Да, мистер Кросс. Приходил еще один человек сегодня. — Кто? Миссис Малруни. Тот самый молодой констебль, которого вы представили мне как своего нового напарника. В отличие от этих, он был очень любезен. Давно? Да час назад. Он пьет чай на моем этаже. Я не могла отказать ему в любезности. Один маленький плюсик в пользу Грыя. Хороший констебль получается лишь из тех, кто может ладить с людьми а не идет напролом, запугивая и оскорбляя. — Видимо, Такер про это забыл. А может, и не знал никогда. Конечно, от общения с разным криминальным контингентом рискуешь перенять некоторые их привычки, но именно этого допускать и нельзя. — Спасибо, миссис Малруни, вы мне очень помогли. — О, всегда пожалуйста, мистер Кросс. Грей сидел в маленькой уютной гостевой и даже не смотрел в окно. Повязка на лице делала его похожим на сумасшедшего пирата. Пошли, напарник. Первым делом, оказавшись у себя наверху, я полез на чердак и вооружился. Взял точно такой пистолет, как тот, что у меня изъяли. 18-зарядный 9-мм браунинг. Полностью из стали не оригинал. А канадского производства, с пятидюймовым стволом и доработанной рукояткой. Пистолет лежал на самом верху, уже в кобуре, хорошей кобуре, и желтой толстой кожей и с креплениями для ношения под мышкой и на поясе. Надел и сразу почувствовал себя в своей тарелке. Достал еще два пистолета, оба от НАА. 9 миллиметров сверхъутейно опасное оружие, сочетающее в себе поразительно малые габариты и мощный для такого маленького пистолета короткий девятимиллиметровый германский патрон. Креплений у меня для них не было, поэтому просто положил их в карманы подобя руки и спустился по лестнице вниз. Грей мрачно наблюдал за моими приготовлениями. Как я понимаю, ты им ничего не сказал. Верно? И ты тоже? И я не сказал. Старый дешевый трюк заявить, что твой сообщник раскололся. Ты отстранен? Нет, пожал плечами Грей. А вот это уже интересно. И каковы же теперь твои задачи? Продолжай это расследование, снова пожал плечами Грей. И этого приказа никто не отменял. А сюда зачем пришел? Ты понимаешь, что я теперь хуже чумы. Пачкаю все, что рядом. А тебе карьеру делать. А мне насрать, босс. Глазогрей внезапно посветлели. Из голубых превратились в какие-то блеклые, бесцветные. Если Такер думает, что его дерьмо не пахнет, так это его проблемы. Не знаю, как там у земноводных, но САС не принято бросать члена патруля под огнем. Вот так вот. А на карьеру насрать. Если королевскую полицию не устраивают, как я работаю, то тем хуже для королевской полиции. — У вас все в полку такие отмороженные? — спросил я, чтобы что-то спросить. — Есть и похуже. Дела. Верить, не верить. То ли он меня ведет, то ли он просто дурак и отморозок, то ли не понимает, что затевается. — Слушай, констебль, примеряющим тоном произнес я. — В конце концов, убили моего информатора, не твоего. Это моя проблема. — Это и моя проблема, — не согласился Дориан. — В конце концов, его подставил я. — Да хорош уже, подставил. Он спалился на чем-то другом. Если бы он спалился на тебе, ему бы, по крайней мере, задали хоть какие-то вопросы. Тебя не знаю, ты неизвестна величина». У них тоже контрразведка поставлена, дай Боже. Они стали выяснять, кто ты такой, откуда, чем занимаешься, как ты его завербовал, на чем, какую информацию он тебе успел передать. Все это они должны были выяснить и только потом казнить. А тут они его зверски убили и устроили ловушку, конкретно для меня. Они хотели убить именно меня, и приди я один, скорее всего, убили бы. Понимаешь? В чем дело? Ты мне не доверяешь? Прищурился Грей. О чем ты? «Да о том. Ты сам еще не понял. 23-го вечером, считай 24 мы допросили его Доннала. Я все это видел, участвовал в допросе. 25 с утра его похитили и убили. Устроили тебе засаду. За это время 48 часов, наверное, даже меньше. Ему следовало проспаться, куда-то пойти, задать лишний вопрос или сказануть что-то лишнее. Его должны были заподозрить, выйти на руководство, поделиться своими подозрениями, принять решение о его похищении, подобрать людей, коридор на границе, затем выследить его и похитить. И все это должно было произойти меньше, чем за 48 часов, что нереально. Тогда получается» что кто-то из троих, присутствовавших в тот день при допросе, должен был сразу после этого пойти и стукнуть в контрразведку Ира. А Доннел не стал бы стучать сам на себя. Ты давно работаешь с этим осведомителем и мог сдать его раньше. Однако же он работал до того самого момента, пока его не увидел я. — Верно? — Пять баллов. — Есть два но, — хотя произнес я. И эти самые «но» я не могу объяснить. Первое. Если это ты, то почему ты так глупо поступил? Увидел осведомительный первый раз и сразу его сдал. И почему так глупо поступила контрразведка ИРА? Ведь они должны были бы как раз опекать нашего агента. Потому что для нас этот канал информации теперь превращался в канал дезинформации. И ИРА как никто другой, была бы заинтересована в долгой жизни у Доннала. Однако же они его убили. Это первое. Второе. Если ты знал, что там впереди засада, так почему же пошел со мной? Ведь ты без шуток мог там лечь. По крайней мере, на один вопрос у меня есть ответ. На первый. Грей смотрел мне прямо в глаза. — Все укладывается в схему если один из нас двоих является чистильщиком, Этот кто-то выслушал о Доннелле и понял, что он знает слишком много, поэтому и решил его ликвидировать, но чужими руками, чтобы раз и навсегда зачистить все ниточки, ведущие к организаторам лондонской бойни. И этот кто-то спокойно пошел на ту сторону границы, потому что боевики и рабались с ним заодно». — Стрелять можно и промахиваясь, причем обоюдно. — Нормально. — Что предлагаешь? Постреляемся — Постреляемся? весело предложил я. — Ничего я не предлагаю, — огрызнулся Грей. — Я хочу сказать тебе, босс, что не доверяю тебе и не требую доверия в ответ. Ни время и ни место, чтобы доверять друг другу. Но у нас с тобой одинаковые интересы. Раскрыть это дело и выяснить, кто нас так славно поимел. Вот и все, что я хотел сказать. — Как же мы будем действовать вместе, если не доверяем друг другу? — С оглядкой, — невесело усмехнулся Грей. — А разве есть выбор? — Выбор есть всегда, — философски заметил я. — Давай, по крайней мере, договоримся не стрелять друг другу в спину. И Грей молча протянул руку. Я пожал ее. До чего доедем таким образом? Ты знаешь, что я собираюсь делать? Догадывайся. Тогда скажу прямо. Может, хоть это тебя образумит. Я собираюсь взять с собой несколько стволов и немного денег и прогуляться на ту сторону границы. Там я собираюсь найти одного человека и задать ему несколько вопросов счет того, какого черта вообще происходит. В живых я его оставлять не собираюсь. Слишком долго он коптил небо, и слишком много людей на его совести. Настало время подохнуть ему. А после того, как я получу ответы на свои вопросы, а я их получу, я буду действовать дальше. Возможно, придется искать еще одного человека и тоже задавать ему вопросы. И после этого тихо ликвидировать. Это как в автономном разведпоиске. Все это, сам понимаешь, тянет от двадцати лет и до пожизненного. Что скажешь? Скажу, что давно не ходил в поиск и не терпится сходить. Тогда напросился сам. У тебя удостоверение есть? Всегда при мне. Бери мою машину иду туда, где мы спрятали, ну, сам знаешь, что. Помнишь где? Помню. Вот так. Когда встанешь, ставь мигалку и шпарь обратно в город. Проверь, чтобы за тобой не следили. Подъезжай на Шанкил-Рот и жди. Я тебя найду. Когда Дориан Грей говорил своему напарню, констеблю Алексу Кроссу, о том, что не доверяет ему, он не лукавил. Он на самом деле подозревал его в работе на Ира, либо на тайные структуры, желающие замять правду о теракте в Лондоне. Младший баронет Дориан Грей до недавнего времени сталкивался с деятельностью разведки только по книгам в мягкой обложке, что ходили по казарме Сас в Геррифорде, как приятное и необременительно чтиво. Он и представить себе не мог, что тот рапорт, который он написал и послал по электронной почте ночью 23-го на имя директора Ми-6, и стал причиной гибели бедняги О. Доннелла. Объединенный разведывательный комитет, секретная разведывательная служба, директора специальных программ, дело оперативной разработки номер с 93 17 адепты Стужи, страница 144, агентурное сообщение номер 11-001, приторианец, категория А-3, Принято 24.06.1996 года 00.23 инспектор Тимманс. Установленным каналом связи агент-претарианец сообщает о прибытии в город Белфаст. 23.06.1996 года примерно в 10.00 по местному времени состоялась встреча с ответственным сотрудником особого отдела полиции полицейского управления Белфаста начальником особого отдела, суперинтендантом Малкольмом Риджвеем и констеблем специалистом особого отдела Александром Кроссом. Агент-претарианец сообщает, что Риджвей отнес к их прибытию крайне негативно, указал на то, что деятельность особой группы в городе Белфисте не будет иметь успеха по причине слабого знания местной обстановки. Констебль Кросс, вызванный Риджвеем в кабинет, К особой группы отнесся равнодушно. В настоящее время суперинтендант Такер прикреплен к полицейскому штабу. Агент-претарианец действует в паре с Кростцем. Агент-претарианец сообщает первичные данные на инспектора особого отдела полиции Александра Кростца. На вид лет 30, рост выше среднего, русые волосы, голубые глаза, особых примет нет. Носит черную кожаную куртку серые джинсы, кроссовки, автомобиль Форд Мандера, вредных привычек нет, проходил службу в Королевском военно-морском флоте, по предположениям агента преторианца в частях особого назначения. Хорошо знает местную обстановку, циничен, с пренебрежением относится к законодательным нормам и правилам работы полиции. В течение дня 23.06.1996 года Агент-претерианец посетил вместе с Кроссом несколько мест, известных как места сбора лиц, сочувствующих Ира. При получении информации Кросс дважды использовал физическую силу и избивал подозреваемых. Оперативно значимой информации Кроссом получено не было. Примерно в 22.00.23.06.96 года агент-претерианец по указанию Кросса занял наблюдательную позицию на одной из улиц квартала Фолс, Точнее, агент-претарианец указать не может в связи со слабым зданием города. Сам же Констебль Кросс лег на тротуар примерно в 50 метрах от машины, где находился агент притарианец изображая пьяного. Примерно в 23.00 Констебль Кросс напал на неизвестного человека, шедшего по улице и находившегося в состоянии алкогольного пьянения, повалил его на землю и нанес несколько ударов. После чего Констебль Кросс вместе с неизвестным, распевая песни, вошли в один из домов, расположенных по этой улице. Агент-претарианец последовал за ним. В доме Констебль Кросс нанес неизвестному несколько ударов ногой и потребовал информацию о деятельности Ира за последнее время. В частности, Констебля Кросса интересовала, какие заказы выполнял неизвестный для лиц, принадлежащих Хира, а также некий полковник, местонахождение которого хотел узнать Кросс. Упоминались о Коннел, пересмешник, возможно, осидевший в месяц за жестокое убийство топором по политическим мотивам. Неизвестный признался в том что выполнял некоторые заказы для полковника. В частности, речь шла о каком-то проводе и компьютере, а также делал радиовзрыватели-детонаторы взрывных устройств по заказу ИРА. Местонахождение полковника неизвестный не сообщил по причине незнания. В конце разговора Кросс дал неизвестному 10 фунтов стерлингов, расписки не потребовал. На улице Констебль Кросс указал агенту-претарианцу, что ходить за ним в дом не следовало под предлогом того, что за домом может следить контрразведка ИРА. Верно. Инспектор Тиммонс, 24.06.1996 года. Резолюция начальника директората специальных программ к материалам разработки по ДОР агенты Стужи дать задание агенту-претарианцу Войти в доверие к Кроссу. Дело Констебля Кросса выделить в отдельное производство по реализации ДОР, передать в особый отдел полиции. Резолюция директора СИС. Выделение в отдельное производство дела по констеблю Кроссу категорически запрещаю. Получить в Министерстве военно-морского флота личное дело Кросса, ссылаясь на соображение национальной безопасности и мне на стол. До особого распоряжения предпринимать какие-либо действия по реализации материалов относительно злоупотребления кроссом своим служебным положением запрещаю. 3 августа 1996 года. База ВВС САС «Эндрюс». Сардж, Мэриленд История базы ВВС САС эндрюс насчитывала уже полтора столетия. Это была старейшая из военной баз Сарш. Ее удобное расположение восьмию милями восточной столицы страны Вашингтона и великолепная инфраструктура обусловили то, что этот аэродром служил въездными воротами для всех глав государств и правительств желающих посетить Североамериканские Соединенные Штаты. Это было удобно во всех отношениях. Дико перегруженный Вашингтонский аэропорт не вынес бы, если бы его перекрывали хоть на 10 минут. Чтобы принять иностранного гостя, а в секретной службе САС было проще позаботиться о безопасности гостей и лиц, их встречающих на базе ВВС, а не в гражданском аэропорту. Для встреч там был построен огромный специальный терминал, случайно или нет, на его выстроили в виде бетонного пятиугольника, сильно напоминающего Пентагон, средоточие военной мощи САС. Там же на базе Эндрюс базировалось 89-е авиакрыло специального назначения, призванное обеспечивать президента САС и всех высокопоставленных должностных лиц авиационным транспортом. В его состав входили самые разные самолеты. Реактивные Лирджеты, перекрещенные военными ВС-21. Транспортные вертолеты Белл и Боинг с салонами повышенной комфортности. Несколько Боингов 737, Боинг 707, старый президентский самолет, на котором сейчас летал вице-президент. Нельзя не упомянуть ее личном воздушном транспорте президента, громадном двухпалубном, выкрашенном бело-синий колер макдональд Дуглас ДС-12», позывной «ВВС-1» и тяжелый транспортный вертолет «Боинг», выкрашенный в насыщенный зеленый цвет с белыми полосами, наличный вертолет президента, позывной «Морская пехота-1». Хотя, Саш, не могли похвастаться такими же уходящими в эти веков традициями, как Великобритания или, скажем, Российская империя, Традиции здесь все-таки имелись, и одна из них была такая – самолет президенту предоставляют ВВС, а вертолет – морская пехота, потому что у нее тоже есть вертолеты. И президентский самолет, и президентский вертолет были клонированы в нескольких экземплярах, а первые позывные присваивались тому борту, на котором в данный момент находился президент Североамериканских Соединенных Штатов. Особый сектор базы Эндрюс живет по своему расписанию. Оно называется графиком визитов и составляется протокольным отделом Белого дома. На сегодня никаких визитов не намечалось. В ближайшие через пять дней прилетал министр иностранных дел Австро-Венгрии. Тем большим было изумление работников базы при виде того, что начало происходить с утра. Первым делом прилетел... Президентский вертолет-борт «Морская пехота-1», который вообще должен был в этот день находиться совсем в другом месте. Его загнали на свое обычное место, в ангар. Там на всякий случай провели профилактический осмотр, а первый пилот вертолета, полковник морской пехоты Саш Дин Спайсер, отправился пить кофе в столовую базу, предупредив, что вертолет может потребоваться в любой момент. Начали готовить второй на случай, если при профилактическом осмотре первого выявятся какие-то неисправности. Следом всего на одном автомобиле, как обычно, это был черный субурбан, прибыла группа охраны из Вашингтона. Это тоже было удивительно. Всего пять агентов охраны и ни одного встречающего. По протоколу важных гостей должен был встречать как минимум заместитель госсекретаря САДШ. Одновременно начали освобождать на одну из залинных президентских полос. Сегодня старшим дежурной смены был диспетчер по имени Эндрю Джексон. Шутки на тему сходства его фамилии с одним из великих политических деятелей, САС ему давно надоели. Но он вынужден был терпеть, пока не получил подполковника и не стал старшим смены на самой главной базе ВВС САС. Теперь, если кто и шутил, то шутил в полголоса. Диспетчером подполковник Джексон был и вправду гениальным. За все время своей работы, а это без малого 25 лет, он не допустил ни одного летного происшествия, пока дежурил у приборов. В ВВС он, безусловно, был лучшим, потому что самые лучшие диспетчеры, становясь таковыми, то есть, подобравшись опыта и мастерства за счет дядюшки Сэма, уходили на гражданку, где хороший диспетчер Зарабатывал раза в три больше. Это если не учитывать налоги. А подполковник Джексон из года в год оставался на своем месте. И когда его спрашивали, почему он не переберется на гражданку, он неизменно, вежливо улыбался и отвечал, что не хочет вступать в профсоюз и иметь с этим проблемы. На самом деле причина была в другом, в чем он не признавался даже себе самому. Просто он не хотел... Этих шуточек на тему фамилии И знал, что на гражданке они будут И приказать никому не прикажешь Сейчас старший диспетчерской смены Джексон сидел на своем рабочем месте Хотя он непосредственно не вел самолеты Но его рабочее место ничем не отличалось От рабочих мест других операторов И он мог в любое время вмешаться в ситуацию Пока что он сидел, развалившись в кресле и пил Обжигающий горячий кофейный напиток Декаф. Декаф он ненавидел, но пить настоящий кофе, сваренный по-турецки, ему запретил врач. Язва — профессиональная болезнь диспетчеров. Примечание Декаф — кофе без кофеина. Конец примечания. Среди своих ходила невеселая шутка. Как опознать диспетчера? Если он каждый день ходит в аптеку покупать Малокс, точно, диспетчер. Постоянные стрессы и питание в сухомятку свое черное дело делали. Сегодня утром ему позвонили и велели принять самолет. Ему передаст его в самый последний момент Вашингтонский диспетчерский центр, начальника сегодняшней смены аэропорта Даллес. Он сдал хорошо, Тим Пуласки. Невысокий, тощий засранец, с поганым чувством юмора и мерзким характером. Свой рост он компенсировал задиристостью и постоянным желанием подкинуть кому-нибудь подлянку. Отношения с Пуласки у подполковника были плохие, и он уже внутренне приготовился к этой самой подлянке, только не знал, какой именно. Что касается работы, тут этому мерзавцу надо отдать должное, Пуласки никогда не сделал бы что-то такое, что поставило бы под угрозу жизни пассажиров. Он был профессионалом до мозга костей. В наушниках зазвучал сигнал вызова. Он шел не старшему смены, а диспетчеру, но диспетчер, полагая, что тема сообщения важная, подключил к линии и старшего смены, не дожидаясь пока тот подключится сам. «Правильно, молодец». «База Эндрюс, вас вызывает башня Даллиса. Прием!» «Башня? База Эндрюс на приеме», — ответил армейский диспетчер. И тут в разговор вклинился новый человек. Джексон сходу узнал Пуласки. Тот даже по рации умудрялся говорить так, что казалось, будто он задирается. «База Эндрюс, прошу старшего смены». «Какого хрена тебе понадобилось от старшего смены, маленький засранец?» — вклинился в разговор и подполковник Джексон. — Как живешь? Погоны плечи не натерли? — Не дождешься. Что там у тебя? — Да вот, хочу тебе передать одну пташку, какую ты ждешь все утро. — Прям благодарен. — Кушай, не обряпайся. Идет на эшелоне 2-2-0. Специально под нее освободили. Снижается направление 160, скорость 900, обозначено как Зулус-5. — Отметку вижу, — подтвердил диспетчер Эндрюс. Ну и разбирайтесь теперь с этим сами. Башня дали точку зулус 5 сдала. База Эндрю зулус 5 приняла. Спасибо. В наушниках раздался язвительный смешок, и связь отключилась. Подполковник Джексон пытался понять, в чем здесь подвох, и не понимал. «Диспетчер, свяжитесь с воротом зулус 5 обозначьте схему посадки, определите самолет». Последнее было совсем не обязательно. Многие диспетчеры этого не делали, не война же, но подполковник Джексон потому и был лучшим, что не отступал от инструкций, даже когда казалось, что отступить можно и в этом не будет ничего плохого. Война, не война, а если в инструкции написано включить, значит надо включить. Профессия диспетчера ошибок не прощает. Сукин сын это, конечно же, знал. Подполковник Джексон снял наушники, допил остывший дыхав, поморщился погано. Настоящий кофе он варил раз в неделю по субботам и пил его всего одну турку. Больше нельзя. Врач и это запретил. Но в конце концов, живем все равно один раз. Цэр, Эндрю Джексон оторвался от своих мыслей. Да, у нас ЧП. Система опознала отметку Зулус-5 как красную. Как и на всех авиабазах САСШ, на базе Эндрюс была установлена система опознания целей. И эту цель она опознала как красную, самолет, представляющий серьезную опасность. — Быть не может. Подполковник Джексон переключил монитор на нужный канал, смотрелся. Так и есть. Отметка в самом углу экрана, приближающаяся к базе, мигала зловещими красными сполохами. «Определить тип цели!» — крикнул Джексон. В его голове мелькнула мысль. «Ошибка? Не может быть!» Сейчас система протестирует себя. Так это всегда бывало при опознании. И красный свет отметки сменится на зеленый. Но он не только не сменился. Когда над отметкой появилось условное обозначение типа цели, Джексон аж подскочил в кресле. «Сэр!» — отметка опознана как средний сверхзвуковой бомбардировщик. «Русский М-240 или один из германских «Арадо» идет прямо на нас, сэр!» «Твою мать, Майк! Связывайся с зональным центром ПВО! Как вообще они его не засекли! Быстрее!» «Прошел на низкой высоте, сэр! Его бы увидел спутник! Быстрее давай!» Подполковник заполошно оглянулся. Что еще он должен сделать? Ситуация чрезвычайная, без всяких дотяжек. До того места, где отдыхает президент реактивному бомбардировщику, меньше пары минут лета. Сбросит пару термобарических бомб или даже ядерных. Не выживет никто. Что еще? А, -а, -а. Майк, я на минуту, связывайся с зональным центром ВВО, Должи ситуацию, пусть поднимает дежурную пару на перехват, Национальную гвардию, кого угодно. Выскочив из диспетчерской башни. Подполковник сбежал вон по узкой крутой лестнице, едва не свернув себе шею. Шарахнул дверью, выскочил в холл и с разбега натолкнулся на агентов секретной службы, пьющий кофе из пластиковых стаканчиков в ожидании клиента. «Газ?» — Джексон узнал старшего смены. «Где президент?» Шангрила, а что?» «Краснокожий. У них минута, может, даже меньше, чтобы спрятать в бункер своей задницы». Сюда идет реактивный бомбер. Примечание. Краснокожий. Условный сигнал ВВС, означающий наличие атакующего противника. В секретной службе используют аналогичный сигнал. Действие. Он означает, что кто-то стреляет или уже выстрелил в президента. Конец примечания. Агенты переглянулись. Рассвеялся сначала один, потом и все остальные. «Парни, это ни хрена не смешно!» — разозлился Джексон. «Такая птичка может нести десяток тонн бомбового груза. И если мы что-нибудь не сделаем прямо сейчас, она запросто поджарит нам задницы!» «Успокойся, Эндрю!» — старший агент Мал Руни потрепал его по плечу. «Все нормально. Русские нас предупредили. Это их реактивный бизнес-джет, переделанный из среднего бомбардировщика». — Его-то мы и ждем с самого утра. Тебя ведь должны были предупредить из Вашингтонского центра. Что, не предупредили? — Вот ублюдок! — подполковник, издругая брань, рванулся назад к себе на рабочее место. Если дежурный диспетчер успел передать координаты самолета в центр ПВО, если те, не разобравшись, шарахнут... — Ух, плаский поганец! — Подполковник, всегда сдержанный и невозмутимый, появился в центре, подобно урагану. «Сэр, мы вышли на связь!» Диспетчер говорил сбивчиво, совсем не так, как должен говорить диспетчер, но это было простительно в такой ситуации. «Это русские, они сажают самолет, это их гражданский самолет!» «Господи, Господи твою мать!» Джексон уже всыпал руганью вместе с упоминанием Господа чего он, как потолшенный мормон, делать был не должен. Господи! Майк, сажай самолет сам. Я должен на него посмотреть. где yes, сэр. Самолет показался на горизонте, как только Джексон выскочил на небольшой балкончик этажом ниже диспетчерского центра. Там имели обыкновение курить те диспетчеры, кто не избавился от этой вредной привычки. Стремительный. Обтекаемый молочно-белого цвета самолет, он и впрямь сильно походил на средний реактивный бомбардировщик русских, заходил на посадку, оставляя за собой шлейф отработанных газов из двигателей. На той стороне фюзеляжа, которая была видна Джексону, красовался черный на белом фоне русский герб, двуглавый орел. «Черт!» — подполковник только сейчас осознал, кого они могли сбить. «Черт бы все побрал!» У самого края взлетно-посадочной полосы приземления самолета ждал большой выкрашенный бело-желтый цвет пикап с транспарантом «Follow me» над кабиной. Повернувшись указанию машины, самолет зарулил влево, почему-то не на самолетную, а на вертолетную площадку, может быть, потому что она была ближе к ВПП. На длинных стойках шасси, белый, без иллюминаторов в пассажирском салоне, самолет выглядел необычно. Аналогов ему не было. сас проекты сверхзвуковых административных самолетов появлялись с завидной регулярностью. Но все эти проекты разрушились, а нормативы по шумности. «Русские молодцы! Сделали!» Самолет оттормозил около группы агентов, выглядящих так, как и должны выглядеть агенты, Секретные службы, черные костюмы двойки, черные очки, безликие, похожие на манекены. У всех свободные руки. По правилам агент не должен брать в руки ничего. Они должны постоянно оставаться свободными на случай нападения. К самолету приблизился субурбан, хотя надобности в этом никакой не было. Чуть дальше, метров в двухстах, раскручивал лопасти президентский вертолет Боинг. Подогнали троп. Несмотря на то, что сам самолет был намного меньше президентского ДС-12, за счет длинных стоек шасси «Люк», ведущий пассажирский отсек самолета, был на такой же высоте, как и у ДС-12. «Люк» отошел в сторону, и на трапе появилась одинокая фигура. Довольно молодой человек, в строгом черном костюме тройки, на ласканах которого были вышиты золотой нитью российский герб и вензель с тремя буквами р и а В руках у молодого человека была черная, свиной кожи папка, и вообще похож он был больше на удачливого наследника крупного состояния, либо вообще на голливудского актера, превосходно играющего роль. Но никак не на наследника престола самой крупной державы мира. К удивлению агентов, молодой человек, едва сойдя с трапа, подошел к ним, Протянул руку старшему смены. Ни один глава государства такого до этого не делал. Здравствуйте, сэр. Агент Малруни был явно к этому не готов и не знал, как себя вести. Но на рукопожатие ответил Рады и приветствовать вас на Североамериканской земле. Я рад видеть знакомое лицо. Наследник улыбнулся. Мы знакомы, сэр? Лос-Анджелес, Голливуд. Я жил там какое-то время, а вы меня охраняли. Не так ли? Агент Малруни, несмотря на огромный опыт работы, прикрепленным, не смог не показать на лице своих эмоций. Вы нас видели, сэр? Естественно. Было бы сложно вас не заметить, но это останется между нами. Не так ли? Куда идти? Эээ, к вертолету, сэр? Быть может, вы предпочитаете... Нет. Пройдем пешком. До раскручивающего лопасти вертолета было 200 с небольшим метров. Агенты образовали кортеж: трое спереди, двое сзади и быстро довели почетного гостя североамериканских Соединенных Штатов до вертолета. Как только они расположились в салоне, вертолет взлетел. Старший агент Малруни заметил, что наследник российского престола выбрал для себя место, на котором любил сидеть президент. Ему тоже нравилось смотреть в полете на зеленые холмы Мэриленда.